Так он последние годы судорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал. Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле. В минуты особого возбуждения он бегал по камере именно как кабан могучий, который дупли не расшибет, разогнавшись. Он так привык, что среди руководящих все свои всегда можно все согласовать, утрясти, замазать. Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависть.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 Ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, ничьей больше, он не интересовался все тридцать шесть своих лет. И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперши короткой толстой рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо распевчато «Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет, я остался сиротою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 Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью, ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика. И снова лились его слезы вдвое. Он вслух вспоминал слезы жены, целые годы слез, то от любовных записок, найденных в брюках, то от дамских чьих-то трусов, в кармане пальто, в попыхах засунутых в автомобиле и забытых,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 или лишь от прогулки. Жестокое и несправедливое наказание для всех. А есть и еще в черных строках тюремного распорядка, читай его, он висит в каждой камере.